Несмотря на опаленные волосы и обгоревшую одежду, Артун не выглядел расстроенным. Наоборот, он весь словно светился изнутри, будто не в беду попал, а получил долгожданный подарок. Когда они остались наедине с наставником, мальчик начал с восторгом рассказывать. «У меня получилось! Учитель, я его сделал, представляете? Только развеять вовремя не успел». Анвард пригласил Тича с подростком разместиться в том же доме, где остановился сам. После поединка в особняке вождя Церзол успел шепнуть купцу несколько слов, указывая на привратника. Выслушав Вархуна, торговец покачал головой и поспешил к месту пожара вместе с волшебником, прибывшим из завратной реальности. К счастью, огонь потушили быстро — и он не успел натворить серьезных бед. Немного обгорела лишь та комната, где находился отрок, который тоже почти не пострадал. «Артун, успокойся! Вы не знаете, я такое придумал! И все благодаря тем знаниям...» Мальчик буквально захлебывался собственными словами. «Так, ученик, быстро набрал в рот воздуха и затаил дыхание. Теперь слушай». «На выдохе, но не сразу, а когда наполовину освободишь лёгкий, произнеси следующую фразу — «карху бар усан». Понял?» Мальчик кивнул. Он послушно выполнил упражнение и сразу успокоился. «Ой, а что это было?» «Заклинание сосредоточенности». «Заметил, что ещё минут назад тебя захлёстывали эмоции?» «Да». Когда со мной происходит подобное, я использую эти чары. Очень неплохо помогает. Тебе как? Здорово. А теперь рассказывай про свои успехи. Я очень внимательно слушаю. С первой встречи Тич относился к ученику так же, как некогда к нему самому, его наставник борьбы Карху. Мастер всегда внимательно выслушивал начинающих, давая понять, что дорожит их мнением. «Я соединил три знака в кольцо!» «Ты об элементах плетений?» — задумчиво спросил учитель. «Но они же плоские». «Я попробовал создать элемент изогнутым. Пришлось немного повозиться, но после нескольких попыток у меня получилось». «И что это дает?» «Он не теряет своей силы, учитель!» Тич заинтересовался и попытался создать один из простейших элементов плетения искривленным. С норовкой в данном вопросе мужчина Юнсу уступал, и повторить опыт ученика ему удалось лишь с третьей попытки. — Забавно. Ты сумел создать три изогнутых знака? Привратник не переставал восхищаться ловкостью парнишки. — Ага, подобрал как раз такие, чтобы первый стыковался со вторым второй — с третьим, а третий — с первым. Как вы и учили? Смотрите, что получилось. Наставник напряг зрение, наблюдая виртуозную игру пальца фортуна. Магические линии действительно сотворили три дугообразных элемента, которые, соединившись друг с другом, образовали замкнутую структуру. Прямо на глазах она начала медленно затягиваться внутрь, изгибаясь теперь в другую сторону. Выпуклые грани постепенно становились вогнутыми, а угловатое кольцо превращалось в трехлучевую звезду. На образовавшиеся лучи парнишка принялся крепить новые элементы. «Ого!» — не удержался Тич. Он насчитал десять знаков прежде, чем ученик развеял собственное плетение. «Ну ты даешь!» Подросток действительно сотворил чудо. Не имея сил создать перекрёсток, так необходимый при построении сложных плетений, мальчик решил проблему иным способом. Он придумал абсолютно новый элемент, не нуждавшийся в крупных магических энергиях, которых у мальца не было, но требовавший от исполнителя точности, ловкости и быстроты. Этого доброго Артуна имелось с избытком. — Я так понимаю, пожар вспыхнул, когда лучи схлопнулись, — предположил Тич. — Вы знали, что так должно было произойти? — с восторгом спросил юный первооткрыватель. — А я не догадался. Хотел узнать, через сколько времени это полетение развеется само. А оно взорвалось. Время засек. Успел сосчитать до десяти. — Неплохо, очень неплохо. «И сколько элементов ты теперь сможешь нанизать на эту звездочку?» «Каждому лучу по три. Я пробовал. А еще оставалось время, чтобы развить плетение». «Молодец! А теперь подумай и скажи, из-за чего произошел взрыв твоего уникального знака? Ты же наверняка не напитывал его энергией». «Точно!» — совсем растерялся подросток. «Но почему же он тогда...» «Думай!» Не может же он сам черпать энергию из ниоткуда? Это же простейший знак, а не творение кудырмага. — Хорошо, что ты о нем вспомнил. Последнее время я часто слышу о кудырмаге, но до сих пор мне никто так и не объяснил, что это за зверь такой. — Волшебник, у которого сил хватит, чтобы гору с землей сравнять. — Большую? — Кромадную, — Прошептал мальчик. Только у нас в Жарзани таких чародеев нет. Их еще в младенчестве забирают от родителей и отвозят в Маккон, чтобы они не натворили больших бед. А там что с ними делают? Не знаю, учитель. Привратник воспроизвел в памяти письмо Оршуга. Там как раз говорилось о Кудырмаге и о Макконе. Почему-то текст послания не давал покоя течу. Причем сам чародей не мог понять причину собственных треволнений. «Ладно, вернемся к твоему плетению». Не стал продолжать самокопание наставник. «Думаю, что трехлучевая звездочка гораздо лучше перекрестка. Это новшество позволит поднять плетение на более высокий уровень. Но до поры до времени никому о нем не рассказывай. Это твоя личная тайна». Те знания, которые ты сможешь когда-нибудь передать только своим ученикам. Учитель, но без вас, Артун, когда ты научишься не перебивать старших? Ой, простите. Считай, что я простил. Я вот что хочу сказать. Сегодня ты сделал первое открытие, потом будут и другие. Но до тех пор, пока они известны лишь тебе... Ими вряд ли сумеют воспользоваться плохие люди. А то, что в мире живут не только хорошие, ты без меня знаешь». «Да, учитель. Вот и славно. Давай будем укладываться. Ночь на дворе». «Учитель, а вы меня не бросите?» — спросил парнишка, когда они улеглись. «Где ж я себе такого способного ученика найду?» «Спи, поджигатель». Ещё через несколько минут Артун буквально подскочил на кровати. Он был настолько перевозбуждён, что не мог уснуть. «Я понял! Я всё понял! Сливаясь сразу с двумя, магический элемент начинает противодействовать соседям, чтобы сохранить свою собственную структуру. Правильно?» «В общем, верно. Значит, его сила стремится к центру знака». «Согласен». Когда центры всех трех знаков совмещаются, силы элементов накладываются друг на друга, им просто некуда больше деваться. Что-то в этот момент должно произойти. Но ведь сила ненасыщенного энергии знака ничтожна. Думаю, простыми правилами сложения здесь не обойтись. Нужно много пробовать, экспериментировать, но только не в помещении и не сегодня. Давай завтра утром все обсудим. Угу. Тичу показалось, что он прикрыл глаза лишь минуту назад, как вдруг почувствовал, что его тянет за плечо. — Учитель, вставайте! Надо спешить! — Чего? Куда? — Солнце скоро взойдет, а вы хотели, чтобы я попробовал новые заклинания? — Я? — Ну да, и чтобы никто не видел, надо выйти затемно. Привратнику хотелось сейчас сказать ученику много добрых и ласковых слов, но одного взгляда на это светящееся надежды детское лицо оказалось достаточно, чтобы простить парнишке назойливость. Он наверняка так и не заснул ночью. Карить его сейчас за то, что он не дал отдохнуть наставнику, Тич посчитал несправедливым. «Точно, выйдем раньше» и от стен надо будет отойти подальше. Сейчас оденусь». Во дворе они наткнулись на анварда. «Приветствую ранних пташек. Чего не спится?» Упец уже давал распоряжение гонцам, которые с восходом солнца отправлялись по его заданию. «Нам с учеником нужно прогуляться на часик в лес, кое-какие травки поискать», на ходу придумал волшебник. «Очень надо?» — переспросил торговец. «Да. А что, не выпустят?» «В связи со вчерашним покушением в городе введено чрезвычайное положение. С сегодняшнего дня вход в Гюроград и выход из города только по специальным пропускам. У меня такое имеется. Могу провести». Тич наткнулся на умоляющий взгляд подростка и произнес. Был бы весьма признателен. — Тогда идем. За одной из своих людей провожу. Один из гонцов направлялся в Девятиград, остальные четверо следовали по дальним туристическим компаниям, с которыми сотрудничал Анвард. Посыльные везли предложения Зулга тщательно переработанные торговцем. Возле городских ворот стояло несколько телег. И хозяева пропусков не имели и ждали своей очереди на разговор с начальником стражи. Тот имел право выписывать пропуска, если убеждался, что выезжающий проживает в Гюрограде и не вызывает подозрений. И если у служивого возникали хоть какие-то сомнения, человека задерживали до выяснения. «Эти семеро со мной», — Анвард показал бумагу. «Всадники отправляются надолго, а я и эти двое вернемся в течение часа». «Проходите». Стражники, ознакомившись с документом, тут же приоткрыли ворота. «В лес вы тоже пойдете с нами?» — спросил течь. «Нет, подожду на пушке. Только вы, пожалуйста, не задерживайтесь. Погода нынче не способствует длительным прогулкам». Да и до завтрака хотелось бы еще успеть кое-что сделать. Мы очень постараемся». Предрассветный ветер яростно трепал одежду, словно пытался разорвать ее, как делал это с облаками. Сил явно не хватало, и обиженная стихия отыгрывалась на кронах деревьев, нещадно срывая зеленую листву. Птич еще раз мысленно поблагодарил ученика за раннюю прогулку и плотнее зашнуровал капюшон, затылком ощущая холод. Ближе всего лес подступал к городским стенам с севера. Туда троица и направилась. Когда до опушки оставалось около сотни шагов, привратник окончательно уверился в том, что макушка мерзнет не из-за непогоды, и остановился. «Похоже, не судьба нам сегодня травки поискать», — тяжело вздохнул он. Сооружаем мощнейший щит, отгородивший всех троих от леса. — Что случилось? — заволновался купец. — Сейчас узнаем. Из-за деревьев вылетело несколько огненных шаров, которые устремились прямо к ранним пташкам. Чуть позже к огням присоединились цельнолитные стрелы из серебра, засверкали горизонтальные молнии, на опушке появились воины. «Нападение!» — воскликнул купец. «Несомненно. Только бежать не стоит», — предупредил Тич. «Иначе я не сумею всех прикрыть. Артун, ты хотел что-то испробовать? Действуй! У тебя есть минута времени!» Видно было, что мальчик очень волновался. Но только до тех пор, пока не начал вырисовывать пальцами диковинные узоры. Наставник в это время следил за выходцами из леса И действиями ученика. «Я почти закончил, учитель, но ваш щит...» Магия атакующих отскакивала от установленного барьера. Серебряные болты вязли в нем, зависая в воздухе. «Не беспокойся, с нашей стороны он проницаем». Подросток напитал плетение энергией и отпустил в сторону набегавшей толпы. Сквозь невидимую стену просочился самый обыкновенный туман — Этокое небольшое облачко, которое должно было сразу развеяться под яростными порывами ветра. Однако не тут-то было. Облачко превратилось в тучку, которая за несколько мгновений резко выросла в размерах, почернела, а затем рванула тысячами градин, поражая обширный сектор перед щитом наставника. Передовые агрессоры Не дошли всего два десятка шагов до цели и были отброшены ледяными шарами обратно в лес, даже несмотря на собственную магическую защиту. Атака захлебнулась. «Сколько успел?» — обратился к ученику Тич. «Три плюс шесть», — ответил Артун и разъяснил, перечисляя элементы. «Скорость, вода, мороз, брызги, туман». Вода один раз, остальные дважды. «Очень неплохо», — похвалил Кархун. Анвард переводил взгляд с одного на другого и уже хотел потребовать пояснений, но тут из леса появились новые бойцы. Они двигались небольшими группами по три-четыре человека и, образовав дугу вокруг троицы, останавливались в шагах в пятидесяти. Почти одновременно от каждого отряда в щит устремился пульсирующий луч красного цвета, причем в одну точку. — Раскудырная сила! Дыру собирается проделать! — предположил Кархун. Он собрался с мыслями, пытаясь найти не очень разрушительный способ решения проблемы. Перебрав несколько вариантов, чародей начал совершать едва заметные вращательные движения головой. Магический щит тут же обрел видимость и проявил себя в виде стеклянной полусферы. Ее поверхность приняла, медленно вращаться, покрываясь зеркальным слоем, и лучи стали отскакивать, так и не выполнив поставленной задачи. Мало того, колдовство атакующих теперь обернулось против них самих. — Ух ты! — не скрывал своего восхищения Артун — Гордость за учителя буквально переполняла мальчугана. Тич же перешел от обороны к нападению, выпустив в метатели лучей по небольшому зеленому мячику, причем двигались эти колобки, маскируясь в траве. Достигнув цели, они разрывались под ногами противника облаком тумана, вдохнув который, человек моментально засыпал. «Мы победили?» — спросил подросток. «Все зависит от мудрости противника», — пожал плечами превратник. Он заметил начало новой атаки и покачал головой. «Похоже, им нужны более весомые доводы их несостоятельности». Девять человек шли впереди большого отряда держать за руки. «По-моему, они собираются использовать против нас коллективные чары», — предположил Тич. «Что ж, сами виноваты». Пора заканчивать этот спектакль. При создании волшебства, объединяющего силу нескольких чародеев, важно от начала до конца заклятия сохранять контакт между исполнителями. Девять волшебников понадеялись на щиты, которые им обеспечивали соратники, шагавшие следом. Но мощь, ринувшуюся навстречу, они просто не могли удержать. Уплотнившийся перед кархуном воздух сформировал двухметровую волну серебристо-синего цвета, которая буквально смела людей, так и не позволив завершить заклинание. — А я еще не верил Церозолу, — почти неслышно произнес купец. — Он действительно кудырмак. Со стен бюрограда уже заметили бой возле опушки. Через распахнутые ворота к троице неслись всадники, бежали пешие воины, хотя особого смысла в спешке уже не было. Небольшая группа бойцов противника, кто еще мог стоять на ногах, вышла из леса. На клинке одного из них болталась белая тряпка. — Кучитель, они сдаются! Я рад, что они не стали больше упорствовать! Тич продолжал удерживать щит до тех пор, пока нападавших не окружили сумеречники. «Честно говоря, они меня порядком утомили».